Глава 29. Побег к цели. Маневровые двигатели работают на полную мощность. Их температура ползет к красной черте. А всего-то прошло две минуты, как пытаемся уйти от боевых кораблей Сурциев и Квартов. Почему тут оказались два имперских корвета? Понятно, что вокруг Зугана происходят какие-то политические интриги. А может и решили планету вновь зачистить. Думаю, о выживших всем заинтересованным сторонам известно но добить почему-то менталистов не получалось. Те никому не доставляли хлопот, тихо и мирно жили, но усиленно развивались. «Змей, нам приказано заглушить двигатели и состыковаться с одним из кораблей противника», доложил Ктарх и добавил. «Обращаются к тебе, как победителю забега, сумевшему единственному выжить из всех участников». «Связь с кораблем-госпиталем, на котором сюда прилетели, есть? Или только от организаторов сообщения?» поинтересовался я и прибавил скорость, пытаясь уйти в сторону от планеты туда, где есть туманная область космоса из-за скопления астероидов. Путник там сможет получить преимущество из-за своих габаритов и маневренности. Правда, на месте капитанов-корветов не стал бы соваться следом, а выпустил звездных истребителей. Достаточно двух машин, чтобы поставить точку в нашем бегстве. «Госпитальный корабль покинул орбиту Зугана», ответил Ктарх. «Да, сейчас сумел выйти в сеть», Хотя она и работает с перебоями. Кто-то ставит помехи, и скорость передачи данных низкая. Да, забыл сказать. Наша маскировка больше не работает. Сбойнул генератор полей, и сейчас он перезагружается. Ну, о том, что мы видимы, я уже давно догадался. Да и для военных кораблей такая защита ничего не значит. Даже если бы и работала, технически мы намного слабее. Змей. Корветы выпустили самонаводящиеся торпеды. — закричала девушка, взявшая на себя обязанности штурмана. — Не отвлекайся, просчитывай маршрут прыжка, — ответил я и нажал кнопку, отвечающую за сброс механических помех. — Ни хрена не произошло. Нет у нас мелких металлизированных лент, которые сбивают преследователей. Впрочем, не очень-то на это надеялся, осознаю, в каком состоянии достался нам транспортник. Глушу движки и направляю путника в сторону планеты, понимая, что только там могу сбить с хвоста Блокирующий электронику снаряды врага. 6 минут до повторного прыжка, напоминает Ктарх. Надо продержаться. Сцепив зубы, отвечаю, а мышцы на руках начинают ныть от ставшего неимоверно тяжелого штурвала. Маневрировать при падении, когда заглушены двигатели, невозможно. Пилот, изменя еще тот: за штурвалом, если когда-то и сидел, то вспомнить про это не получается. Опять-таки, в силу своего возраста в период, о котором ничего не помню, вряд ли могли доверить управление ребенку. Зато в этом есть преимущество. Действую нестандартно, и предугадать мой следующий шаг опытным военным невозможно. Разгонные движки на запуск. Бубню себе под нос и врубаю полную мощность. «Путник не выдержит таких перегрузок», — орет артефакт. Действительно, внутри звездолета раздался скрип и скрежет. Кресло подо мной завибрировало, Руки на штурвале затряслись от переданного на них усилия. Мы стремительно несемся к Зугану, и мелькает мысль, что выйти из такого пике невозможно. В рубке управления резко повысилась температура, как и в машинном отделении. На табло стали сменять друг друга предупреждения и надписи о выходе из строя того или иного узла. «Ракеты нас потеряли!» — воскликнула девушка. «Две минуты необходимо продержаться до прыжка!» — чуть спокойнее произносит артефакт. И вновь я действую вопреки всем правилам и пренебрегаю безопасностью при управлении звездолетами такого класса. Но почему-то уверен, что другого выхода нет. Не выключая разгонные двигатели, врубаю маневровые и увожу путник с траекторией падения. А корветы выпускают по два звездных истребителя. Черт! — стискиваю я зубы. Вот же черная дыра! — ругается Миген. Только Ктарх промолчал и даже на мой вопрос, чем это занят, и то не ответил. Хм, артефакт что-то замыслил, и все резервы на это направил. До заветного мига, когда сможем сделать прыжок, уже меньше минуты. Девушка заложила в навигатор маршрут прыжка, осталось прыгнуть и оставить с носом преследователей. Но истребители на боевом заходе, и их изображение уже транслируются на экраны. Все мои маневры не приносят результата. Да и как другого ожидать? Скорости, маневренности, путник, не соперник, легким, вертким и стремительно опасным кораблям. Удручает еще и тот факт, что против нас не дроны, а какие-то живые существа, мгновенно реагирующие на мои попытки оторваться. Почти рядом с нашим звездолетом расцветают росчерки выстрелов из лазерных орудий. «Попадание в хвостовую часть», — докладывает Ктарх, — «после того, как мигнули экраны и одновременно с этим корабль тряхнула. Повреждения» уточняю я. Незначительный. Потеря скорости на 10%, отвечает мой напарник. Змей. Контрольное время истекло. Можно совершать прыжок. Выдыхает Миген, когда таймер показал ноль, а кнопка для запуска межпрыжковых двигателей загорелась зеленым светом. Ктарх, у нас все в порядке. Прыгаем. Уточнил я у своего компаньона. Выруби разгонные двигатели. Маневровые оставь, выкрикивает тот. Корабль попал очередной выстрел из лазерного пулемета. На этот раз тряхнуло сильнее прежнего. Руки из держателей чуть не вывернуло. Тем не менее, я сделал все в точности, как велел артефакт. А потом мы ушли в прыжок, оставив с носом превосходящие силы врага. Когда организм оправился от перегрузки, я недоверчиво посмотрел на радар и как мелькают цифры о смене нашего местоположения. «Мы оторвались и свалили ото всех. Змей, ты гений!» — воскликнула девушка и отстегнула удерживающие ее в кресле ремни. — Йо-хо-хо! Свобода! Нас ждут другие цивилизации и Звездные империи! — Змей, пока мы не достигнем заданной точки, то нам необходимо предусмотреть вариант, как мне интегрироваться в систему управления кораблем без постоянного контакта браслета. Обратился ко мне к тарх И у тебя на это нет решения? — недоверчиво хмыкнул я. — Половинчатая, — задумчиво ответил тот. Вычислительные мощности путника небольшие, выделить у него место для создания своей копии проблематично. Дистанционное управление через один из ретрансляторов модуляции сигнала для сети, Не дослушав его, заявила девушка. Другими словами, ставишь программу шпиона с полным правом доступа и на расстоянии решаешь все вопросы. Из недостатков могу отметить небольшой радиус действия, возможность пропадания пакетов связи. Какое-то время артефакт обдумывал это предложение. Потом они уточняли технические вопросы, в том числе и на какие частоты модулятор связи перепрограммировать и как можно увеличить дальность сигнала. В итоге всей настройкой занялась Миген, взяв на себя и создание так называемого административного доступа с возможностью управления. На это она запросила несколько часов, после чего Актарх проведет тест и примет работу. Я же отправился на экскурсию по кораблю, а Актарх стал моим гидом схема расположения у него имеется, а в некоторых отсеках нужно поменять коды доступа изменив их со стандартных прогулка по звездолету оставила двойственное впечатление с одной стороны путник нас не подвел и сейчас направляется к цели но черт возьми так запустить корабль надо постараться по прикидкам моего напарника чтобы восстановить звездолет до приличного состояния потребуется заплатить большую сумму чем ту за которую его купили. Змей, ты готов к тому, чтобы мы с Меген сняли блоки на твоей памяти? Поинтересовался актарх когда я осматривал кают компанию, которая примыкает камбус или как там кухня правильно называется на звездолетах. После того, как легализуемся и получим с девушкой определенные права, отрицательно покачал головой. Знать свое прошлое и хочется, и колется. В памяти гарантированно заложены печальные события о моем происхождении. Конечно, по обрывочным воспоминаниям уже можно сделать выводы. Но дело еще в том, что когда все откроется, то захочу получить подданство империи, которая славится своими лихими бойцами. Гм, да чего уж там. Большинство из сарцинов промышляют темными делишками и частенько попадаются на горячем. Они ведь ничем не брезгуют. Поставляют звездную пыль, сильнейший наркотик, запрещенный на большинстве планет. Берут на абордаж транспортные суда. Не брезгуют аферами в банковской сфере. Принимают заказы на охрану и устранение неугодных лиц. Про промышленный шпионаж и банальные кражи по заказу и упоминать не хочу. Как скажешь. Не стал спорить напарник. Прыжок проходит идеально. Системы путника функционируют нормально. А я отъедаюсь и отсыпаюсь. Миген на месте не сидится. Она каким-то чудом восстановила пару роботов-уборщиков. И те под руководством Ктарха наводят чистоту. Сам артефакт так и не покинул своего места. Пока нет никаких вариантов, как снять браслет, не повредив своей руке и напарнику. Программу для удаленного управления девушка отладила, и теперь артефакту не требуется соприкосновение с портом обмена информацией и с корабельными системами. Честно говоря, во все тонкости не вникал, посчитав, что Ктарх сам разберется. «Змей, хватит дрыхнуть. Выход из прыжка через полчаса, и тебе стоит приодеться и находиться на капитанском месте». Разбудил меня артефакт, когда минуло больше шести монотонных суток пути. «Иду», — коротко ответил я и потянулся на кровати в капитанской каюте. «Увы, из одежды только несколько рабочих комбинезонов. Мы их с Миген поделили. Мне такая униформа мала, а девушка в своей тонет. Ничего, на Сарте, если все пройдет без проблем, Ктарх обещал потратиться и прикупить необходимое для путника. Естественно, В перечень первостепенного мы с Меген не забыли включить шмотки и продовольствие. Покупать какие-то дизайнерские вещи и дорогостоящие продукты питания не собираемся. Есть более важные траты, в том числе и пополнение медицинского отсека. Лекарств и медицинских приборов на звездолете не оказалось. Это еще одна из причин, почему меня не стали убеждать во взломе установленных блоков на воспоминаниях. «Звездолет класса «Путник» под управлением «Змеева» запрашивает разрешение для посадки», сказал я на чистоте наземных служб звездного порта планеты Сарта. «С прибытием, Путник», — вяло ответил какой-то диспетчер, — «назовите цель прилета». «Экскурсия, получение подданства», — перечислил я. «Оплату услуг порта произведете наличными при приземлении или готовы оплатить сейчас? За каждые сутки вы обязаны заплатить по 20 кредитов». Безучастно ответил диспетчер заученную фразу. «Выставите счет на пять дней и, если можно, документы на двух разумных существ, желающих стать сарцинами», — попросил я и заметил, что Меген скрестила пальцы и закусила губу. «И чего девушка переживает? Для этой империи такой порядок в порядке вещей». «Счет за стоянку отправил. Подданство получите после прохождения таможенного контроля и собеседования. Стоимость гражданства для особей мужского пола — 100 кредитов. Для женского пола – 50. Площадка для посадки – У-7253. маршруты, и траекторию наведения сканируйте своим навигационным прибором. Удачной посадки. Проговорил диспетчер с короговоркой и разорвал связь. На моем экране замигали вопросительные знаки над пришедшими сообщениями. Стандартные формы о гражданстве, выставленный счет, который сразу же оплатил из своих сбережений артефакт, и трассировка для посадки. Последнюю загрузил в навигатор и включил автопилот, за которым обещал присмотреть к Ктарх. На мой взгляд, приземлились идеально. Небольшой толчок, от которого на креслах мы с Миген подпрыгнули, не в счет. Место стоянки у нас далеко не центральное. Вход здания космопорта находится в трех километрах. Моя спутница продолжает нервничать. Ее даже не успокаивают увещевания артефакта, что все получится идеально. Пойдем вокруг нашего корабля прогуляемся, осмотрим повреждения предложил я девушке, понимая, что ждать таможенников предстоит долго. Погода на Сарте ветреная и теплая. Дышится тяжело из-за сгоревшего топлива при посадке кораблей. На соседних парковках, если так можно выразиться, стоят видавшие виды звездолеты. Нас сюда определили не только из-за класса корабля, но и неказистости. Как ни странно, но два таможенника прибыли минут через двадцать после нашей посадки. Незаконный груз имеется... Зевая, спросил сартинец в форме космопорта, не выходя из челнока, который застыл в нескольких сантиметрах от земли. «Мы пусты», — развел я руками, — «прилетели получить гражданство». «Кому принадлежит путник?» — указал взмахом руки на наш звездолет-таможенник. «Разрешите представиться», — вступил в разговор мой компаньон. Искусственный интеллект Ктарх, со всеми правами и обязанностями в межгалактическом обществе себе подобных, приобрел звездолет на аукционе для своего партнера. «Все документы имеются в базах, и никаких обременений на полеты или технику нет». «Бланки гражданства заполнили», — отмахнулся таможенник, посмотрев на Миген. «Да», — кивнул я и протянул ему распечатки с нашими подписями и вписанными от руки минимальными сведениями. «На Сарте не хотят вдаваться в подробности прошлой жизни тех, кому предоставляют гражданство. Достаточно вписать свои имена, можно вымышленные, пол, возраст и согласиться с правилами и законами. «Все». Больше ни о чем не спрашивают. «Добро пожаловать на нашу планету», — в очередной раз зевнул таможенник, достал печать и поставил оттиск на какой-то бумаге, а потом размашисто расписался и протянул ее мне. «Досмотр завершен. Пока не получите документы, ваше передвижение ограничено территорией космопорта. Все понятно?» «Да, спасибо», — кивнул я, забирая документы. «Едем к приземлившимся нагийцам. У них груз с груна и наверняка отыщутся припрятанные камушки. Потеряв к нам всяческий интерес, сказал своему напарнику таможенник, и челнок, лихо маневрируя, унесся. «Потопали за документами», — посмотрел я на Миген. «Неужели и там все так пройдет, и ни у кого вопросов не возникнет, кто мы, откуда, почему тут оказались?» — удивленно спросила та. «Ты думаешь, до нас кому-то есть дело?» — усмехнулся Ктарх. «Внешний вид о многом говорит. Украшений нет, одежду и то следует выкинуть. «Звездолет готов на стоянке развалиться. Поиметь с нас нечего, это и слепому очевидно». Артефакты тут оказался прав на сто процентов. Правда, сам-то придерживаюсь такой же точки зрения и спорить с ним не собирался. До заветного кабинета, где присваивают статус гражданина Империи Сарта, пришлось пешочком идти и внимательно следить, чтобы не оказаться сбитыми снующими челноками. «Звездолетов на посадочных площадках огромное количество». Есть грузовые транспортники, красивые яхты, пассажирские суда. Много чего увидели, в том числе и работу механиков из наземных служб, которые не горят желанием заниматься своим делом. Итак, вам надлежит уплатить сбор за гражданство и пройти процедуру визуализации, чтобы получить документы империи Сарта. Улыбнулась нам пожилая дама в небольшом кабинете, куда мы попали спустя час после того, как вошли в здание космопорта. Отыскать, где оформляют документы по иммиграционному вопросу, а мы подпадаем под эту категорию, оказалось не так-то просто. Даже стражи порядка затруднились помочь, когда к ним обратились за помощью, и только предложили купить схему космопорта, всего-то за 10 кредитов. Но даже на ней кабинет мадам Зарус мы не смогли сразу найти. — А что из себя представляет эта процедура? — осторожно уточнил Амиген. — Вас отсканируют, присвоят номера, и привяжут их к вашим именам, после чего пройдет поиск по базам разыскиваемых преступников», с улыбкой пояснила дама. «Скажи Миген, чтобы не нервничала, это все стандартные процедуры», обратился ко мне Ктарх. «Да, гражданство ваше уже оплатил, в том числе и сбор за прохождение собеседования и выдачу документов». В базах преступников нас с компаньонкой не оказалось, и через 20 минут вышли из кабинета, имея пластиковые удостоверения личности, к которым привязан банковский счет. Такое событие надо отметить. Такое событие надо отметить, и продумать, как с организаторов забега получить причитающийся нам выигрыш, радостно прокомментировал Ктарх и почти сразу добавил. Змей, мне жизненно необходима матрица для постоянного в ней проживания. Стоит такая вещица пять сотен. Так давай ее купим, пожал я плечами, перебив своего компаньона. Э, ты не дослушал, хмыкнул артефакт. Пять сотен тысяч кредитов или полмиллиона. — Сам понимаешь, такими деньгами я не располагаю, и поэтому призовые необходимо выбить с компенсацией морального вреда или, другими словами, растрясти организаторов. — Потом все продумаем, — отмахнулся я, указывая Миген в сторону выхода из космопорта в город. — Пойдем посмотрим, как тут все устроено. Теперь мы официальные граждане, и преследования нам не грозят. — Змей, спасибо тебе. Неожиданно порывисто обернулась ко мне девушка, привстала на цыпочки и поцеловала в щеку и давай обсудим наше дальнейшее сотрудничество. Ты же меня не бросишь?» «Ерунду не говори», — усмехнулся я. «Мы в одной команде и друг за друга отвечаем». «Гм, а есть еще и бабуля, которая, если прознает, что внучку ее обидел, то обязательно меня разыщет и ноги повыдергает. Нужно с Грэной как-то связаться и заверить, что с Миген все хорошо».